«Разия Аганезова. Неадекватное счастье моё». Глава первая. Кирилл. Брат с женой уехал в деревню, а меня попросил заехать в городскую квартиру и забрать кактус. Зачем Альбине понадобился кактус, брат объяснить не мог. Но с беременной женой предпочитал не спорить. А мне несложно было. Зато нашлась уважительная причина опоздать на семейный ужин на которой наверняка приглашена какая-нибудь юная особа. Мать все не оставляла надежд меня женить. Но я упрямился как мог. Все надеялся, что внук или внучка перетянет одеяло на себя, и я смогу немного передохнуть. Стоя в тамбуре и открывая дверь, случайно услышал разговор парня, выходившего из соседней квартиры. «Да нет, встретиться не получится. Лиза надумала болеть. Лежит и делает умирающий вид». Ладно, приеду на немного. Все равно сказал, что за лекарством пошел. Вот же мудак, подумалось мне. Но девушка сама с таким живет, значит, ее все устраивает. Зайдя в квартиру брата, почувствовал приятное тепло. Альбина создала такой уют, что в их квартире я всегда отдыхал душой. Вот и сейчас решил перед тем, как ехать, немного прийти в себя после тяжелого дня. Лег в гостиной на диван и сам не заметил, как уснул. Разбудил меня звонок брата. «Кирилл, ну где тебя носит? Я уже не могу находиться в этом женском царстве один». «Скоро буду. Пробки!» Постарался сказать я нейтральным голосом, хотя он и хрипел слегка со сна. Но брат не обратил на это внимания. «Давай, жду!» «Иду, мам, иду!» «Это уже не мне». «Поторопись!» Вернулся Андрей к нашему разговору. Я торопливо встал, поправил покрывало на диване, чтобы ничего не выдавало, что я тут спал, и вышел из квартиры. Потом вспомнил, что кактус так и не забрал, и вернулся обратно. Уже поворачивая ключ в замке, услышал какой-то писк из приоткрытой двери соседской квартиры. Подумав, что кошка или кот могут сбежать, решил сказать об этом нерадивым хозяевам. Но вместо животного увидел на полу в прихожей лежавшую девушку. Видимо, это и была Лиза. Попытавшись ее приподнять, понял, что она вся горит. И где же ее нехорошего мужчину носит? А ведь я проспал не менее пяти часов. Не знаю зачем, но я поднял девушку на руки, стараясь, чтобы она не соприкасалась с кактусом, и, закрыв дверь, стал спускаться к машине. Но не мог я оставить ее в таком состоянии одну. Уже в машине, уложив ее на заднее сиденье и накрыв корткой, Я помчался домой. По дороге заехал в гипермаркет и купил там мёд и малиновое варенье. Там же нашёл аптеку и приобрёл лекарств по совету провизора. Девушка в машине всё так же была в бессознательном состоянии, и я поспешил домой. Уже дома, измерив незнакомке температуру, понял, что полоса приближается к критической цифре 40. Звонил Андрей, но я извинился и сказал, что приехать не получится. Брат, видимо, что-то понял по моему голосу и сказал, что если понадобится помощь, я могу на него рассчитывать. Ночь прошла ужасно. Еле заставил ее выпить лекарство и с трудом уговаривал проглотить хоть немного теплой воды с лимоном примерно раз в час. Ее то знобило, то наоборот становилось жарко, и она скидывала с себя все одеяла. Температура не спадала, и я всю ночь караулил. И то компресс холодный ей на лоб клал, то, наоборот, прижимал к себе закутанную в одеяло, потому что ей было холодно. Под утро, наконец, температура спала, и я вырубился вместе с измученной девчонкой.